свет Город Краснозаводск. 9 апреля, понедельник, день. 10 апреля, вторник, утро. Да что ж такое, а? В дверь барабанили так, будто на дворе. 37-й год, а я самый что ни на есть ужасный враг народа. н ну, а снаружи, соответственно, б р а в ы сотрудники НКВД в синих бриджах и фуражках с малиновыми околышами. Едва разлепив глаза босой и в одних трусах, дошлепал до прихожей, чуть не затоптав сослепу, не вовремя вынырнувшего с кухни Басю, и стараясь не обращать внимания на котячие возмущения, хотя когтями по голой щиколотке, зараза м о х н а т а Открыл а этим, мать их, упорным и настойчивым визитерам. «Да чего там у вас тряслось?» Оказалось, отличились соседи Веверы из Краснозаводска. Тела, блин, расслабленные. У них болванов морф часового прямо с караульной вышки снял. Прямо как матерый разведчик-диверсант. б о ч и ш к а видать, по старой и вовремя н е ж и т о й привычке прямо на посту п р и к и м а р и л Дело, к сожалению, нередкое. Из-за этого порой даже в Чечне периодически и сами гибли, и товарищей боевых подпули подводили. Условный рефлекс – Штука страшная, по себе помню. Едва зашел в ленкомнату и за парту присел, сознание тут же померкло. У очень многих, кто в спокойных местах служил, тот же рефлекс и на караульный пост. Мол, Подмосковье? Что тут с л у ч и т с я может? Залез на вышку и задремал. А тут эта тварь. Как подобралась, никто не в курсе». Воин соседней вышки начала не увидел. Углядел, да и то боковым зрением, как что-то с вышки вниз сигануло, будто горило в джунглях. Тревогу поднял, да что толку-то? Брызги крови на вышке, автомат под забором. И все. Был человек и нет человека. Тут-то и выяснилось, что краснозаводские раздолбаи не только с морфами еще не сталкивались – но и н ф о р м а ц и ю которую им батя в порядке обмена опытом подогнал, н е сами не изучили толком, н е понятное дело бойцам не довели. Зато почти уже собрались беженцев, зачищенные от мертвецов, дома заселять. А тут такой приятный сюрпризец. Благо нарисовалась эта тварь до того, как расселение началось. Иначе одним часовым дело точно не закончилось бы. Поняв, что ситуацию не контролирует краснозаводское начальство, Закономерно у с т р о и л а панику пополам с истерикой. Ну, Львов наш прикинул, кто в отряде самый главный по тарелочкам, в смысле эксперт по мутантам. Кто четверых, но ну, если алкаша по прогонщика считать, в Москве приморил. Кто из пламени куча информации по ним приволок. Ну, собственно, вот все и сложилось». И инициатива, в полном соответствии с древними армейскими заветами, в очередной раз гнусно пристала к инициатору с непристойными намерениями. Нас, толком не успевших проспаться после ночного бдения на пустыре и утреннего боя на рынке, подняли в ружье и отправили на выручку к соседям. По дороге я аж целую речь сочинил. На тему... Кто такие местные руководители и в каком возрасте их нужно было прибить, чтобы они сами не мучились и дуростью своей нормальным людям жизнь не портили. И на полном серьезе планировал ее тамошнему командиру выдать, невзирая на чины и звания. Но глянув на растерянные лица и перепуганные глаза встречавших нас майора и капитана, только рукой на все мысленно махнул. Им сейчас и так кисло. Чего уж упавшего-то пинать. Ловили мы морфа около суток. А чего удивительного? Мы же не охотники таежные и не следопыты из книжки Фенемора Купера, которая засохшую какашку в пальцах растерев, на язык ее попробовав, тут же выдали бы на гора, и что за зверюга, и как давно прошла, и что вчера на ужин ела, и размер сапог, и адрес прописки, хотя про прописку и сапоги — это уж малость из другой оперы. В любом случае... Мы в ы х о д и т в отряде по данному направлению наиболее подготовленные. Ага, ха-ха, три раза. Просто не повезло нам, что этих тварей в Москве встретили, и повезло, что живыми после тех встреч остались. В остальном такие же профаны, как и все прочие. Какие у м о р ф о в п о в а д к и где они себе лежбище устраивают, как охотятся, да кто ж его маму знает. Всех сведений... Несильно многочисленные и разрозненные файлы полковника Пантелеева из «Пламени». Как говорится, и на том спасибо. Но деваться-то некуда. Пришлось поддерживать реноме суровых и бывалых, с серьезными рожами выслушать, прямо скажем, небогатые водные, кивнуть и отбыть на охоту. И все-таки нашли мы эту погонь. Сначала покатались по городу кругами. Поняли, что бесполезное это дело и бестолковое – а потому решили проявить способности. Бойцу ОМОНа совершенно несвойственные и включить голову. Вычислили гада чисто логически. Целый мозговой штурм при этом устроив, совсем как нас психологи на тренингах перед командировками на Кавказ учили. Морф, если можно так выразиться, товар штучный. Для его появления нужны много необратившейся м е р т в е ч и н ы и отсутствие конкурентов. Потому как если мертвецов много – Они, по-братски поделив н е о б р а т и в ш и с ь о труп т на всех, в лучшем случае отрастят себе клыки, да немного в силе и ловкости прибавят. Как тот бывший пьянчуга, который нашу тогда еще совсем никчемную и зеленую, будто стручки и гороховая тамань, и меня за компанию, чего уж там, чуть не порвал в уютном московском дворике на Ленинском проспекте. На большее им тупо строительного материала не хватит. А чтобы выросла здоровенная и по-настоящему крутая тварь, вроде тех, что... Синовский блокпост возле Калужской площади перебили. Условия нужны. А где они возьмутся в маленьком Краснозаводске? Морг. Негромко, но уверенно подытожил наше обсуждение Буров. Больше нигде таких шоколадных. Для мутанта условий просто нет. Коллегиально перекурив это дело, и вдоль почесав затылках, все согласились с правотой Андрея. Морф — хищник нестайный. Ситуации, когда они в группы больше трех особей сбивались. Если верить данным из пламени и нашим собственным наблюдениям, можно по пальцам одной руки пересчитать. Причем не человеческой, а какой-нибудь черепашки-ниндзя по имени Леонардо. А так, в основном, типичные волки-одиночки. У черепашек-ниндзя, как всем нам известно из одноименных комиксов, мультфильмов и фильмов, по три пальца на руках и по два на ногах. Мутанты. Что с них взять? И к миграции не склонны. От л о г о в о далеко не уходят, охотничьи угодья свои вычищают от любых конкурентов, в том числе и от обычных восставших мертвецов. Факты охоты морфов на менее продвинутых зомби в презентованных нам Пантелеевым файлах подтверждались неоднократно. Посему выходит, если и есть какие-то другие варианты, то они на ум как-то сходу не приходят. Но раз доктор сказал «в морг», значит «в морг». Бывшая городская больница, старый, по всему видно, до военной еще постройки и сложной планировки трехэтажный корпус, выкрашенный грязновато-розового колера краской, отыскали не сразу. Вот новая, ну относительно новая, по сравнению с больницей поликлиника, нашлась быстро. Только морга при поликлинике не было, а зато была станция скорой помощи. Чем подобное заканчивалось в самом начале, думаю, объяснять не нужно. Словом, этот район местные пока зачищать даже и не пытались. Только стеной, по нашему примеру, отгородились. Полюбовавшись со стороны наизрядных размеров толпу мертвяков, что сидели, лежали или бесцельно бродили в тени построенной из с е р в о силикатного кирпича четырехэтажной поликлиники, мы решили, что в таком общежитии уважающий себя Морф жить не станет. Зато вокруг стоящей на северо-западной окраине города больницы мертвецов не наблюдалось – Совсем. Что тоже наводило на определенные соображения. И морг нашелся практически сразу. Мы больничный корпус даже до конца объехать по периметру не успели, как увидели на стене темно-синюю табличку с соответствующей надписью. А рядом – водящие вниз ступеньки и выломанную дверь в цоколе. Лезть в подвал здания, вокруг которого висел густой трупный смрад и едва ощутимо пробивался – Также характерный ацетоновый мертвячий дух никому совершенно не захотелось. Темно там и страшно, а знакомых нет никого. Опять же, чисто логически, моргов с несколькими входами и выходами, особенно если это морг старой больнички в городе с населением чуть больше 13 тысяч, обычно не бывает – Да и сам вид выломанной двери в подвальном помещении, весь косяк которой был заляпан какой-то вонючей мерзостью, весьма тонко намекал – вот тут эта тварь и ходит. Мы вернулись на базу к Краснозаводским, где рачительный и скопидомный Солоха развернулся вовсю ширь, вытребовав с них и сухой паёк, и минеральную воду в бутылках, и даже патронов к Тимурову печенегу. Те пытались было отбрехаться, но остановить нашего пошедшего в атаку на эти ништяки-хохла – это уже что-то из области научной фантастики. Легче атакующего носорога затормозить. Или танк. Или бульдозер катерпилеровский. Короче, ничего у них не вышло. н е того калибра персоны, чтобы с самим Андреем Солохой тягаться. Изначально мы даже подумывали и людей в усилении попросить, но поразмыслив от этой идеи отказались – Сначала ты работаешь на репутацию, потом она на тебя. Пока местные морфов боятся, есть шанс создать о себе мнение, как о крутых до да невозможности парнях, которым на все плевать и которые, если нужно, бесстрашно хоть к черту в зубы полезут. Зачем? Да просто так, без определенной цели. Просто задел на будущее. Мало ли как потом жизнь сложится. Всегда лучше, чтобы тебя все и повсюду знали и уважали – или даже слегка побаивались. В отряде подмоги просить тоже не стали. Если бы у батя лишние люди были, он бы сразу их с нами отрядил. Но с людьми сейчас напряженка, все п р е деле. И если Львов нас четверых сюда отправил, значит, был уверен, справимся вчетвером. Подводить батю не хочется. Вернувшись к больнице, встали в полусотню метров от подвала прижавшись к о р м о й УАЗа к плитам бетонного больничного забора, так, чтобы черный провал двери был в секторе обстрела, вставленного в амбразуру на лобовом стекле печенега. Конечно, Солоха из КПВТ на Калужской выступил мощно, но установить не то, что Владимирова-танковый, а хотя бы тот же «Утес» или «Корд» на нашем «Хантере» далеко не как два пальца об асфальт. Переделывать машину нужно будет весьма основательно — Опять же, нет у нас пока ни корда, ни утеса. Так что придется обходиться наличными силами и средствами. Думаю, на 50 метрах при «Коробе-сотке», в ленте которого через один снаряжены бронебойные трассирующие. Словом, Тимур ы своего пулемета не то, что какого-то дохлого бабуина переростка слона пополам распилит. Но, по крайней мере, мы все на это очень надеемся». А иначе какие-то уж больно яркие, но не сильно приятные картинки в памяти возникают. Микроавтобус, вскрытый когтями морфов, будто консервная банка, и чуть не пополам разорванный шлем, который, по идее, 9-мм пулю ПМ или АПС держать должен. У нашего УАЗа класс бронезащиты, конечно, повыше, но и проверять максимальные способности морфов на своей шкуре почему-то совершенно не хочется». Ближе к рассвету, когда все уже основательно озябли в машине с заглушенным двигателем и, понятное дело, неработающей печкой, Гумаров потянулся, хрустнул затекшей шеей и поинтересовался. — Может, пожьем чего? А то как-то голодно. — А до кустов тебя потом по темноте всем отрядом провожать! — ехидно хмыкнул с заднего сиденья Солоха. — Ну... «Чтобы никто тебя маленького не обидел и за задницу не покусал. Или ты прямо в машине гадить надумал?» Тимур, осознавший, что придется урчать пустым животом дальше, грустно вздохнул. «А на кой ты тогда живанина на целый взвод набрал изверг?» «А чего такого?» — притворно изумился Андрей. «Дают — бери, бьют — беги. Вот понадобится, а у нас есть. Ты это, учись, салага. Или думаешь, что всю жизнь я на тебя завхозом работать буду?» Наш татарин хотел было что-то ответить, но я буквально на самой грани слышимости что-то уловив, громко шикнул, заставив всех сидящих в машине не просто замолчать и замереть, но еще и дыхание на всякий случай затаить, прислушиваясь. Не померещилось. Сначала что-то зашкрябало по асфальту за забором, а потом... Потом пустым железным ящиком, на который уронили сверху что-то тяжелое, загудел наш УАЗик, закачавшись на рессорах. И как только крыша не промялась, такая-то туша, д да о прыжком со всего размаху. Морф на крыше машины долго не задержался. Легко и красиво, можно даже сказать, гарциозно, это при такой-то массе, спрыгнул на грязный, потрескавшийся асфальт и замер, слегка поводя головой из стороны в сторону. Не дать, не взять, прислушивается и принюхивается. А тут мы рядом. Так... И чего это Гумаров у пулемета приспал? Огонь! Пихаю я Тимура в плечо и врубаю дальний свет, благо на у а з е это можно сделать и не включая зажигания. Фары у нас хорошие, м о щ н а я морф, похоже, на какое-то мгновение потерялся, ослепленный лучами ярких галогенных ламп. И этого момента т и м у р а хватило с лихвой. Я только и успел, что отвернуться к двери и лицо руками прикрыть. когда показавшаяся бесконечной очередь наконец затихла. В ушах у меня стоял такой перезвон, что казалось, будто все еще скачущие по салону гильзы делают это совершенно бесшумно. Глаза слезились от заполнившего машину облака пороховых газов, в горле стоял липкий сладковатый ком. «Твою ж душу!» С трудом выдохнул я сам, не зная, услышит ли меня хоть кто-то. «Надо к этому шайтан-агрегату хоть мешок какой-то под гильзы прицепить, что ли?» «А?» — Тимур повернулся ко мне лицом, и я понял, что он чувствует себя ничуть не лучше. Такие же ошалевшие глаза на закопченные рожи. «Забей!» — гаркнул я и отмахнулся. «Неважно!» По-моему, Тимур меня не столько услышал, сколько по губам прочитал. И догадался, но улыбнулся в ответ и согласно закивал, мол, понял. «Какая сволочь стреляла!» Призовым жеребцом заржал позади меня Солоха, пародируя кого-то из персонажей особенности национальной охоты. И только Буров, как всегда спокойный и невозмутимый, обвел нас укоризненным взглядом. Машину проветрить срочно нужно, балбесы! Мор в бесформенной куче мертвого, причем уже дважды мертвого мяса, лежит посреди двора. Над его основательно разлохмаченной тушей поднимается слабый, но отлично различимый в свете фар дымок – В теле продолжают леть трассеры. До спасительной двери в свое логово он не дотянул метров, наверное, двадцать. «Справились». «Нет!» — закашлялся Тимур. «Кто куда, я наружу. Дышать тут вот реально нечем». «Что такое?» «Какое-то недоброе предчувствие, та самая интуиция, которой стараются доверять все, кто хоть немного повоевал и остался при этом жив, будто скрутило меня всего разом на какое-то неуловимое мгновение». Едва гумара выпрыгнул из машины наружу, как я с предупреждающим окриком рванулся за ним следом. Потому что в мозгу моем, будто раскаленная игла, застряла одна единственная мысль. Очень часто они... не успел. Из-за забора взвелась вверх, будто освободившаяся от гнета пружина, здоровенная, быстрая и явно чертовски опасная туша второго морфа, действуют парами. Дальше все вспоминается, будто в слайд-шоу, отдельными статичными застывшими картинками и очень отчетливыми звуками, обернувшийся на мой крик Тимур, распластавшийся над забором в совершенно фантастическом прыжке т е л о монстра, выставленный Гумаровым перед собой в попытке хоть как-то прикрыться разряженный и потому совершенно бесполезный печенек, треск сминаемого, словно пустая пивная банка патронного короба, бренькане по асфальту оторванных от ствола сошек. Тимур каким-то образом все же умудряется вывернуться из захвата почти сомкнувшихся лап и кувырком через плечо уходит в сторону. Морф тяжело приземляется точно на то место, где только что стоял наш татарин. Отличная реакция спасла Тимуру жизнь. Вот только надолго ли?» Отчаянно матерясь про себя, и как никогда горю я об изувеченном вражеской пулей тигре, скидываю на уровень глаз бизон и длинной очередью хлещу свинцом прямо в морду уже развернувшемуся для новой атаки мертвяку. И тут же понимаю – бесполезно. Эта тварюга, похоже, в паре была старшей. Матерая сволочь. Башку свою мор вперед наклонил, практически прижав внушительных размеров челюсть груди, и теперь мягкие, б е с сердечника пули лишь скользят по лобной кости, уходя в рикошет или тупо об нее плющатся. Интересно, сколько у него в этой лобовой броне сантиметров, шансов попасть в глаз или хоть какой-то вред нанести практически никаких. Продолжая давить на спуск, как-то спокойно отстраненно осознаю, жить мне осталось, аккурат до конца шнекового тубуса магазина на 64 патрона. Как только мой бизон захлебнется, меня порвут в мелкие лоскуты. Обидно. Голова монстра вдруг судорожно замотылялась на крепкой шее. Откуда-то, где у нормального человека находился бы правый висок, несколько раз плеснуло в стороны черными каплями и клочьями какой-то дряни. Передние лапы... Назвать их руками язык не поворачивается. Лапы, они лапы есть. В лучшем случае передние конечности. Морфа безвольно разъехались в стороны... Душа плашмя рухнула на землю, только звучно клацнули немалых размеров клыки, когда его морда подбородком в асфальт вписалась. «Хэдшот, сука!» — не своим голосом рявкнул у меня за спиной с а л о х а «Больше вы меня врасплох! Хрен застанете!» Обернувшись, вижу перекошенное лицо Андрея и мой вал у него в руках. «Да уж, патрон у вала тяжелый и мощный, не слабенький пистолетный ППО». да еще очередью, да практически в упор. «Парни!» Поднявшийся с земли сам и подобравший изуродованный печенек, Тимур бледен, как полотно, но спокоен. «Может, ну его в баню, это проветривание. Поехали домой, а?»